С родным городом Марфа прощалась без сожаления. Не о чем ей было сожалеть, нечего бояться. Собралась быстро, считая, все ее вещи уместились в одну дорожную сумку. Вот только кроличий полушубок никак не влезал. Хороший полушубок, еще в счастливые времена купленный, жалко оставлять. «Бросай», — велела Олька, поглядывая то на Марфу, то на сумку, то на полушубок. «Ты теперь со своими деньжищами себе норку купишь или вообще шиншилу. Не хочу шиншилу. Марфа уткнулась носом в мягкий кроличий мех, зажмурилась. Тогда я тебе его по почте перешлю. Вот обустроишься на новом месте, обживешься, и я тебе сразу пришлю. Да ты не переживай, Марфа. Да зимы еще ого-го сколько. Все успеем. Успеют. Все в ее жизни еще впереди. Главное сейчас не разреветься перед Олькой, чтобы лучшая подруга не подумала, что уезжает она с тяжелым сердцем, чтобы не стало чего доброго отговаривать. Все. Новая жизнь. Нечего терять, нечего бояться. Но на перроне, стоя у красивого, вкусно пахнущего путешествиями вагона, Марфа все-таки разревелась. Обняла Гришку, расцеловала Ольку и разревелась, как дура. Они подумали, что от страха, а на самом деле от радости. В этот момент Марфа чувствовала себя свободной и бесстрашной. И рана ее душевная почти зажила. И будущая жизнь в большом незнакомом городе ее не пугала. «Как-нибудь! Лиха беда начала!» Нервничать она начала только по прибытии, когда вышла из вагона и очутилась на огромном и пыльном вокзале, когда едва не потонула в людском водовороте. Ничего выплыло. стала у столба с объявлениями, сумку придвинула поближе, чтобы не сперли, приготовилась ждать. Но не пришлось. Марфа еще и испугаться толком не успела, а адвокат Никопольский уже шел к ней по перрону, прижимая к груди свой портфель. А галстук на нем на сей раз был другой, ярко-розовый. Не такой красивый, как Васильковый, но тоже очень праздничный. Хорошая примета. С Марфой он поздоровался как с родной. Не стал ничего такого из себя изображать, даже сумку помог донести до машины. И машина у него была дорогущая. Марфа такие видела только по телевизору. Садиться в прохладный, вкусно пахнущий кожей и одеколоном салон было страшно. Хоть бы не испачкать его. Обошлось. До новой Марфиной квартиры добрались быстро, всего за полчаса, и дом и район ей понравились сразу же. Тихо, уютно, видно, что старая застройка. На третий этаж пятиэтажки сумку поднял уже водитель, а Никопольский тем временем открыл дверь. Входить не стал, первый пропустил Марфу, а она все не решалась, топталась на пороге. «Прошу вас», — сказал он тогда и сделал свободной рукой гостеприимный жест. «Входите, осваивайтесь». И она вошла. Вошла и чуть не захлопала в ладоши от радости, как маленькая девочка, потому что это была именно такая квартира, о которой она мечтала. Однокомнатная, но просторная, со свежим ремонтом и светлыми стенами. Даже мебель в ней была светлая, а шторы веселенькие и васильковые, совсем как галстук Никопольского. Но больше всего Марфу поразила кухня. Огромная, светлая, оборудованная по последнему слову техники. Марфа замерла у плиты. С восторгом погладила черную панель и тут же испугалась, что останутся следы от пальцев. А кроме плиты на этой кухне было еще множество удивительных и полезных вещей. И огромный двухдверный холодильник под завязку, набитый всякой всячиной. «Это ваше рабочее место». Никопольский заглянул поверх ее плеча в холодильник. «И продукты на первое время, пока вы не освоитесь и не разберетесь, что здесь к чему». Мой клиент неприхотлив, но питаться предпочитает вкусной и здоровой пищей. Можно без особых изысков. Да как же можно без изысков, когда такая кухня? Когда шкаф духовой, давняя Марфина мечта, когда посуда загляденье, явно не наша, возможно, даже немецкая, Сковородку в руки взять сплошное удовольствие, такая она тяжеленькая, такое у нее дно толстенькое, и кастрюли разнокалиберные, и сотейники, и все-все. От избытка чувств Марфа снова чуть не расплакалась, плюхнулась на табурет у окна, прижала ладони к пылающим щекам. Это на текущие расходы. Никопольский положил на стол внушительную пачку денег. На первое время. И мои контакты. Рядом с пачкой легла нарядная визитка. Если возникнут вопросы, звоните, не стесняйтесь. И еще... Он деликатно кашлянул. «Мой клиент просил узнать, когда вы можете приступить к работе». «Да вот прямо сегодня?» — Марфа встрепенулась. «Сейчас освоюсь, с техникой разберусь, и все. Сегодня отдыхайте. Вы как-никак с дороги. А завтра приступайте». «Насколько человек готовить?» — спросила она деловито. «Про работу ей говорить было легко, особенно про любимую работу. Ориентировочно на троих, но лучше с небольшим запасом, просто на всякий случай. Набор стандартный». Завтрак, обед и ужин. «А десерт?» — спросила Марфа с надеждой. «Десерт ведь нужен?» Никопольский глянул на нее каким-то странным, удивленным взглядом, а потом неожиданно улыбнулся. «Конечно, Марфа, и непременно десерт!» Вот так и началась ее новая счастливая жизнь. Тяжело и непривычно было только первую неделю, пока все кругом казалось незнакомым и чужим. А потом Марфа освоилась, изучила маршруты, Обошла все ближайшие магазины, заглянула на продовольственный рынок, составила списки, где что можно взять покачественнее и подешевле. Никопольский просил не экономить, но что же она будет за хозяйка такая, если станет покупать всякую ерунду за дорого? И новая квартира приняла ее как родную, особенно кухня. С бытовой техникой Марфа разобралась неожиданно быстро, просидела пару часов над инструкциями и все дела — Зато какая чудесная это была техника. Готовить с ней – одно удовольствие. На кухне Марфа проводила большую часть своего времени. Работала иногда под тихое бормотание телевизора, иногда под мурлыкание приемника, а иногда и под аккомпанемент собственного голоса. Голос у нее был красивый, и песен она знала почти столько же, сколько и рецептов. Егор, водитель польского заезжал к Марфе один раз в день. Забирал свежеприготовленную, аккуратно разложенную по контейнерам и судочкам еду, иногда привозил кое-какие продукты, оставлял деньги. Денег Марфе на все хватало, и первое время она пыталась отказываться. Но Егор в ответ на ее возражения лишь пожимал широкими плечами и говорил, что приказы шефа не обсуждаются. К нему Марфа тоже быстро привыкла. Точно так же, как он привык к ее стрипне и ставшей традиционной чашке чая с тортиком. «Наладилась жизнь. Ей, Богу, наладилась». Марфа так и думала, что жизнь ее уже почти наладилась, когда вечером возвращалась с продуктами из магазина. Егор предлагал свою помощь, но она отказалась. Зачем отвлекать человека от работы, когда ей и самой не в тягость? Она шла по парковой аллейке вдоль пруда с жирными ленивыми утками, несла пакеты с провизией и размышляла над будущим меню. Меню она продумывала на неделю вперед — чтобы было проще закупаться продуктами, чтобы была система и порядок. Наверное, сильно задумалась, оттого и не заметила, как налетела на встречного прохожего. Врезалась так сильно, что аж пакет на землю упал. Плохо, когда продукты на земле. Непорядок. «Ой, простите ради бога!» Она торопливо запихивала обратно в пакет высыпавшиеся груши. «Вот сейчас запихнет и извинится по-человечески». «Ничего-ничего, позвольте, я вам помогу». А голос-то знакомый, да более знакомый. Распрямлялась Марфа медленно, все никак не решалось посмотреть человеку в глаза, все надеялось, что ошиблась. Не ошиблась. Перед ней, довольный и сияющий, как медный питак стоял ее Мишаня, или как там его на самом деле звать. А он ее сразу не признал. Может, из-за надвигающихся сумерек А может, просто не ожидал встретить старую знакомую без пяти минут жену в другом городе? Да ты мне однажды уже помог. Злость накатила мутной волной. Злость и обида. Так помог, что вспоминать страшно. Ну как, Мишенька, порешал ты свои нерешаемые проблемы? Ногти впились в кожуру груши, и по пальцам потек липкий сок. А хотелось, чтобы Мишанина кровь. Оказывается, сильна обида, и раны до сих пор кровоточат. «Марфуша?» Вот он ее и узнал. Узнал, но сразу не поверил своим глазам. Даже поморгал, чтобы лучше видеть. А потом расплылся в неискренней, мерзкой какой-то улыбочке. «Какая приятная неожиданность! Иди сюда, моя Марфушенька!» И руки раскинул, словно бы хотел Марфу обнять. Вот только не обнял, а ударил. Со всей силы врезал кулаком прямо в нос, а потом бросился прочь. А она от неожиданности даже боли не почувствовала, только металлический привкус крови во рту. Второй раз этот подонок выбил у нее почву из-под ног, теперь уже в буквальном смысле «сволочь». Она так и закричала «сволочь» и, не обращая внимания на хлещащую из носа кровь, ринулась вслед за Мишаней. Если бы не полная сумка, то бежала бы быстрее, а так, как получалось, так и бежала, но Мишаню из виду не упускала. Он петлял зайцем между старых деревьев, его спина, обтянутая льняным пижонским пиджаком, то исчезала в сумраке, то снова появлялась. Мишаня бежал прочь от аллеи к пруду, Марфа за ним следом. Думать в этот момент она ни о чем не могла, просто знала, что обязана его догнать, высказать все, что накипело, может быть, даже по морде наглой врезать, но сначала догнать. Мишаня исчез внезапно. Только что был, и вот уже не видно никого. И стемнело как-то резко, вроде и не поздно еще, вроде еще пару минут назад было все нормально видно. Марфа остановилась на берегу пруда, задышала часто-часто по собачьи, восстанавливая сбившееся дыхание, завертела головой в надежде отыскать этого гада. Мишаню не увидела, зато увидела прохожего. Он стоял чуть в стороне у самой кромки темной воды. Марфе показалось, что не просто стоял, а кормил уток потому что утки плыли к нему со всех сторон, нервно хлопали крыльями, крякали. Голодные, наверное, бедняжки. А прохожий? Если бы он был нормальным, Марфа бы непременно спросила у него, не пробегал ли мимо этот подлец Мишаня, но прохожий на нормального не походил. На нем был черный плащ с капюшоном, который закрывал не только голову, но и все лицо». А Марфа вдруг подумала, что незнакомец этот не просто странный, а страшный. И пусть бы он поскорее ушел. Или вот она сама сейчас возьмет и уйдет. Ну его к черту, этого Мишаню. Она уже почти решилась, когда незнакомец медленно обернулся и помахал ей рукой. Правильно она боялась. Таких только и бояться. Страшный человек, темный. Что снаружи темный, что изнутри. Подумалось вдруг, что вся эта неожиданная темнота идет от него. Надо уходить. Не получилось уйти. Не дали. Кто-то с силой и злостью толкнул Марфу в спину, навстречу черной воде, почти в самые объятия черного человека. Лучше уж в воду, чем так, потому что у черного человека не было лица. Из с темнотой Марфа ошиблась. Темнота выбралась не из-под плаща, а из вот этих дыр, что служили черному человеку глазами — если у него вообще были глаза. Марфа закричала, замахала руками, пытаясь удержать равновесие, но все равно сорвалась в воду. Холодная вода сразу же хлынула в горло, заглушила крик. Одежда тут же промокла насквозь, а удобные, но тяжелые боты потянули вниз на дно. А какое здесь дно? И есть ли оно вообще? Боты надо было сбросить. Пусть жалко, но жизнь дороже. А плавать она умеет. Еще в детстве папка научил. Так что не надо паниковать. Сейчас бы воздуха глотнуть, и можно плыть к берегу». Марфа рванула вверх к мутному свету и воздуху. «Сейчас-сейчас. Совсем мало осталось». Ей не хватило ни света, ни воздуха, потому что над головой сомкнулось что-то плотное и живое. Это живое больно било Марфу по голове чем-то острым, не позволяло вынырнуть на поверхность, не позволяло сделать даже глоточек воздуха. «Утки. Чёртовы жирные утки». Ее топили какие-то глупые птицы. Марфе удалось найти брешь в этой живой броне. Вынырнуть, сделать жадный глоток. А больше не дали. Кто-то тюкнул ее в темечко, макнул обратно в воду. А брешь над ее головой тут же затянулась. На сей раз уже навсегда. Умирать было страшно. А умирать из-за каких-то уток еще и обидно. Настолько обидно, что Марфа закричала. Это был не мой крик. Не крик даже, а так... Тихое вяканье утопленницы. Ноги обвили водоросли, потянули вниз. Утопленницам самое место на дне, рядом с русалками. Если повезет, ее примут в русалочьи ряды. И теперь уже она сама станет заманивать, завлекать и утаскивать на дно. А начнет она с Мишани. Злость придала сил. Марфа заметалась, забила руками и ногами, разрывая тонкие путы из водорослей. К русалкам она всегда успеет. Рядом что-то бухнулось, забурлило. А потом кто-то больно схватил Марфу за волосы, схватил и потянул вверх. Пусть больно, но зато к воздуху, подальше от русалок. Она даже отбиваться не стала. Да и не было больше сил, чтобы отбиваться. Ни сил, ни кислорода. В горле и легких плескалась вода. Все-таки придется умирать, потому что до поверхности она не дотянет. А если даже дотянет, то там чертовы утки. Разозлиться на уток уже не получилось. Вода заполнила Марфу всю, от макушки до пяток, словно бы она была сделана из стекла. Вот и конец. «Дыши! Слышишь меня? Дыши!» Кто-то сжимал ее крепко до боли, орал в ухо и силой давил на грудь. Из Марфы полилась холодная, пахнущая тиной вода. Марфа закричала и закашляла. А тот, кто давил и орал, похлопал ее по спине, сказал почти нормальным, только осипшим каким-то голосом. «Вот и молодец! Вот и умница!» «Если молодец и умница, значит, живая. Не стали бы русалки лупить ее по спине и разговаривать басом? А кто же тогда?» Когда вся вода вылилась и ее место занял воздух, Марфа перестала кашлять, встала на четвереньки и открыла глаза. «Ты как?» — спросил мужик по самые глаза, заросший бородой. Борода была черная, без единого седого волоса, а глаза Василькова синие, совсем как галстук у Никопольского. «Живая?», живая. «Кажется». Марфа попыталась принять более пристойную позу, но никак не получалось. Тело соглашалось стоять только вот так, на четвереньках. И чтобы видеть ее лицо, мужику пришлось сесть перед ней на корточки. Он был весь мокрый. И волосы, и борода, и камуфляжная куртка цвета хаки. Он был мокрый и злой. Марфа решила, что злится он на нее, и уже приготовилась оправдываться. Да только не дал он ей оправдаться. Сидел на корточках, мурил густые брови, зыркало-васильковыми глазищами, рассматривал, а потом вдруг спросил. «За что он тебя?» «Кто?» Марфа некрасиво икнула и тут же смутилась, зажала рот ладонью. «Вот он!» Марфа проследила за его взглядом и снова икнула. В нескольких метрах от них на земле лежал Мишаня, морда его была в крови, и пижонский льняной пиджак тоже. Мишаня лежал смирненько, поджав к животу ноги с закрытыми глазами. «Что с ним?» спросила Марфа шепотом. «Жалко». Бородач, кажется, удивился. «Нет, что вы!» Она замотала головой, и в ушах противно заплескалась вода. «Это мой...» Она чуть не сказала бывший муж, но вовремя опомнилась. «Это мой знакомый. Он живой?» «Живой. Хорошие же у тебя знакомые. Этот полудорок тебя в воду столкнул». «Мишаня?» Поверить в такое никак не получалось. Мишаня был мошенником, под лицом, но не убийцей. Да и за что ее убивать? Она ведь уже собиралась домой уходить, когда увидела. А другой человек? Все-таки у нее получилось сначала сесть по-человечески, а потом и встать на ноги. Земля качалась, ходила ходуном, и чтобы не упасть, она вцепилась в рукав цвета хаки. Не было никакого другого человека, а если и был, то уже ушел. Постоял на бережку, понаблюдал за тем, как Марфа тонет, а потом ушел. чего то она была уверена, что черный человек именно наблюдал, что ее предсмертные мучения доставляли ему удовольствие. «Никого здесь, кроме вас, не было», — сказал бородач, мотнул головой. С мокрых волос и бороды во все стороны полетели брызги, словно бы огромный пес встряхнулся после купания. «Только ведь этот не после купания». Этот после того, как спас ее Марфу от верной смерти. «Спасибо», — сказала она шепотом и погладила насквозь мокрый рукав камуфляжной куртки. «Вы же меня спасли, наверное». «Наверное, спас». Бородач шагнул к воде, и Марфа поплелась следом, потому что боялась потерять опору. Лучше бы не ходила, лучше бы не видела то, что увидела. На поверхности воды плавали утки. Плавали кто боком, кто вверх брюхом потому что мертвым уткам все равно, как плавать». Интересное кино. Не опасаясь замочить и без того мокрые ноги, Бородач вошел в воду, а Марфа уперлась босыми пятками в землю, затрясла головой. В воду ее больше на аркане не затащишь. Он и не стал тащить. Дернул легонько рукой, и онемевшие Марфины пальцы разжались, а сама она плюхнулась на задницу. Некрасиво и неграциозно, как толстая корова. Стало вдруг обидно за эту свою жалкую неграциозность, за свои босые ноги, за исцарапанные в кровь руки и разбитый нос. Глупость ведь несусветная. Она чуть не утонула, а думает о такой ерунде. Перед кем тут выделываться? Мишане в отключке, а Бородач в ее сторону даже не смотрит. Бородач был занят совсем другим. Он выловил из воды дохлую утку и сейчас внимательно рассматривал ее со всех сторон. А Марфа вдруг с удивлением подумала, что ведь на самом деле до настоящей темноты еще далеко, что разглядеть и Мишаню, и Уток, и Бородача она может почти в деталях. А что ж тогда с ней случилось? Помутнение сознания какое-то. «Бросьте ее, пожалуйста», — попросила она. К воде она подойти так и не решилась, но она на ноги все-таки встала и сейчас пыталась отлепить льнущую к телу юбку, хоть как-то расправить складки на блузке. С блузкой была совсем беда, Через мокрую ткань во всех деталях просвечивался кружевной лифчик. Хорошо хоть новый. На днях купленный по какой-то умопомрачительно выгодной акции. Очень красивый. Именно этот красивый и кружевной лифчик неожиданно вернул Марфе душевное равновесие. Был бы на ней старый, застиранный, вот где был бы позор. А так ничего, лишь слегка пикантно. Неожиданно для самой себя Марфа хихикнула. Наверное, это было нервное. Даже наверняка нервная, но на душе полегчало. Вот еще бы Бородач не трогал голыми руками дохлую утку. Почему? Он обернулся, глянул на Марфу как-то слишком уж пристально, и она испуганно скрестила на груди руки, прикрывая и красоту, и кружева. «Вдруг это какая-то зараза? Они же умерли?» «Они умерли не от заразы». Бородач, понимающий, усмехнулся, зашвырнул дохлую утку обратно в пруд, Ополоснул в воде руки и стащил себе куртку. «А чего тогда?» — спросила Марфа, клацая зубами. Раньше холода она не чувствовала, а теперь вот накрыла. И главное, странно так, жар вперемешку с холодом. «Не знаю». Бородач пожал плечами, шагнул к Марфе. «Когда я прыгал за тобой в пруд, они вели себя очень странно, но были еще живы. А свою мокрую ветровку он накинул ей на плечи. Теплее, разумеется, не стало но все равно полегчало, хоть кружев не видать. «Спасибо». Она кивнула, а потом спросила. «Может, в воде какой-то яд разлит?» «Если бы в воде был разлит яд, мы бы с тобой тоже плавали кверху брюхом». Под ветровкой на нем была клетчатая рубашка. Рубашка эта плотно обтягивала и подчеркивала крепкий торс, почти такой же красивый, как Марфина кружева. Сразу же стало жарко, кровь прилила и к щекам, и к шее. Как все рыжие, краснела Марфа всегда очень быстро и очень некрасиво, пятнистой, бурачной краснотой. Хоть бы не заметил. Он и не заметил. Теперь он склонился над Мишаней, разглядывал его с куда большей брезгливостью, чем до этого разглядывал дохлую утку. «Что с этим будем делать?» Спросил, не оборачиваясь. «В полицию!» И хриплый голос его как-то странно дрогнул. «Не надо в полицию!» Марфа даже думать не хотела, что ей такой мокрый и жалкой после всего пережитого еще придется объясняться с полицией. Да и неизвестному, но такому щедрому хозяину вряд ли понравится, если из-за личных проблем Марфа отвлечется от своих непосредственных обязанностей. Нет, не надо в полицию. «Уверена?» — спросил Бородач. На Марфа он так и не посмотрел. Вместо этого он деловито обшаривал Мишанин пиджак. Что-то нашел, кажется, паспорт. Нашел и сунул в задний карман своих штанов, а Марфа испуганно подумала, что испортится ведь документ, промокнет. «Уверена», — сказала она как можно более решительным тоном, но все равно получилось жалко. «Ты же в курсе, что он пытался тебя убить?» И снова не обернулся. «Не убить. Не может этого быть. Просто напугать, столкнуть в воду». «Зачем?» А сейчас обернулся, посмотрел с любопытством. «Зачем тебя пугать?» «Чужой человек. Как рассказать о таком позоре незнакомцу? Или с незнакомцем проще простого поделиться своей болью? Вот он есть, и вот его уже нет, а на душе одним камнем меньше». И Марфа рассказала, коротко, почти без эмоций, просто голые факты, доказательства того, какой она была дурой. Была и, наверное, до сих пор осталась, если пожалела Мишаню, если не хочет сдавать его в полицию. Бородач слушал очень внимательно, поглядывал на Марфу из-под густых бровей, временами хмурился, но молчал. Заговорил он лишь тогда, когда она закончила изливать душу. «Ты иди», — сказал почти ласково и также почти ласково шлепнул Мишаню по щеке. «Иди, погуляй пару минут по аллейке, только далеко не уходи. Лады?» «Лады», — она послушно кивнула. «А ты... ты его не...» Я его не, но дурить и сбрасывать баб в воду ему надолго расхочется. Ты иди, иди, и не бойся ничего, я тебе слово дал. Незнакомый человек дал Марфе слово, а она взяла и поверила. Видно, мало ее жизнь учила. Вот смешаний учила, да не доучила. Далейки До она так и не дошла, прижалась мокрой спиной к стволу старого клена, обхватила себя руками, затаилась. Куртка бородача пахла чем-то вкусным, табаком, кажется немного воском и медом. Хороший запах, уютный. Когда закричал, почти завизжал Мишаня, она вздрогнула, а потом зажала ладонями уши. Серебряное колечко, последняя память о маме, больно царапнуло кожу, приводя в чувство, не позволяя сорваться в истерику. Он дал слово, обещал не убивать Мишаню, а если пообещал, то не убьет, хотя мог бы. В том, что этот странный человек, ее спаситель, способен на убийство, Марфа почему-то не сомневалась. Как не сомневалась она и в том, что лично ей ничего не угрожает. «Ну все». На плечо легла тяжелая ладонь, и Марфа вздрогнула. «Что все?» Спросила и вытянула шею, пытаясь заглянуть поверх его плеча. «Все. Не будет твой Мишане больше барышень обманывать и в прудах топить?» «Ты уверен?» Сейчас Марфа не только тянула шею, но и прислушивалась. Из темноты, теперь уже самой обыкновенной вечерней темноты, доносились приглушенные стоны. «Он мне пообещал». Бородач усмехнулся, а потом вдруг сказал, «Давай, что ли, провожу тебя до дому, чтобы уж наверняка». Ответить Марфа не успела, да ему и не нужен был ее ответ. Он крепко сжал ее запястье, потащил за собой.